Это тоже была карта, не военная, без обозначения секретных объектов. Обычный географический атлас с массой подробностей, призванных облегчить жизнь путешественнику. Старый, большой, развернутый почти полностью, с вытертостями и дырами по сгибам, но все же хорошо сохранившийся. На атласе был запечатлен кусок исчезнувшего мира под названием Европа. Хенрик аккуратно, почти благоговейно разложил карту на широких досках, закрепленных между носовыми бомбардами и образовавших подобие стола. Огромный лист придавливали к импровизированной столешнице меч в ножнах, рогатый шлем, автоматный рожок, секира и деревянный футляр, в котором Ярл держал свои солнцезащитные очки. Легкий ветерок трепал свисающие из досок неподатливые жесткие края. Карта тихонько шуршала. Вся она была запаяна в пластиковую пленку, кое-где покрытую дополнительными пластиковыми же заплатками. Благодаря прозрачному саркофагу и бережному обращению карта успешно противостояла разрушительному воздействию времени и морской влаги. Даже краски на ней еще не выцвели полностью. Карта пестрела пятнами канувших в лету стран. Латиницей были обозначены города, превратившиеся в эпицентры котлов, названия морей, рек и островов, где опасного мутанта сейчас встретить проще, чем человека. Суша была испещрена сеткой старых, непроезжих и непролазных уже дорог. Костяника невольно подумала о том, что пора бы уже составлять новые карты с котлами и примыкающими к ним территориями мутантов, с обжитыми людьми уголками, относительно безопасными трактами, крупными городами и селениями, построенными уже после бойни, с границами новых княжеств, ханств и зарождающихся империй. Переписывать заново, в общем, нужно всю карту этого мира. — Смотри внимательно, колдунья, — заговорил Хенрик, — мы сейчас плывем отсюда. Палец с грязным ногтем ткнулся в пятно салатного цвета. «Это германские земли. Там сошел на берег крестоносец, а мы чинились после шторма». Костеника кивнула, давая понять, что следит за словами и за пальцем ярла. «Здесь!» Палец Хендрика скользнул вверх, к северу, и накрыл маленькое пятнышко суши на голубом морском фоне. «Шетландские острова!» «Тут мы убили дракона» и приняли на борт пленников, которые, как ты утверждаешь, принесут удачу в походе. Глаза Ярла на миг оторвались от карты и кольнули испытующим взглядом. «Принесут», — подтвердила Костяника. Хенрик вновь склонился над картой. «Это вот!» — грязный ноготь викинга обвел большое темно-зеленое пятно, окруженное морем. «Британия!» — английский м -м -м, «котел!» Так вы называете эти места. В общем, Британию нужно обогнуть, и от берегов лучше держаться подальше. Костяника кивнула еще раз. «А попасть нам надо на Пиреней, вот сюда!» Палец Хенрика ушел от насыщенной британской зелени вниз к югу, мазанул по большому розовому пятну и еще одному пятну поменьше, продолговатому и светло-желтому. «На западное побережье Испании и Португалии!» Спохватившись, Ярл уточнил. «Ну, то есть бывшей Испании и Португалии. А вот тут...» Его палец вернулся назад, но уже не к Британии, а расположившемуся рядом немаленькому, в общем-то, острову, большая часть которого была закрашена персиковым цветом. «Тут Ирландия, видишь?» «Ну?» Костяника видела, конечно, не слепая. «Так вот...» Хендрик снова поднял глаза на пленницу-советчицу. «На западной оконечности Исландии более-менее безопасно. Все-таки приличное расстояние от Британии. Я бы хотел туда пристать. Нам нужно будет пополнить запасы воды, да и провизия тоже не помешает. Хорошо бы поохотиться. Потом такой возможности долго не представится». Подтверждая свои слова, Ярл указал на карту. «Видишь?» Английский котел. Палец викинга опять ткнулся в Британию. А здесь вот. Палец скользнул ниже, к большому светло-зеленому пятну. Французский. А между ними Ла-Манш. Пролив смерти. Тоже гиблое место. В общем, аж до самых испанских земель придется плыть без остановки. Ясно? Да. Действительно, безопасной суши между ирландскими и испанскими землями Костяника не видела. «И чего ты хочешь от меня?» «Хочу знать. Если в Ирландии мы пристанем к берегу, беды не будет?» Хенлик пристально посмотрел в ее красные глаза. Костяника задумалась на пару секунд, улыбнулась своим мыслям. «Если будет, отведу. Приставай, Ярл, не бойся!»